Ей это удалось. Киевское гастроль В ноябре 1979 года мне неоднократно звонили из Киевского дома кино, приглашали приехать. То хотели устроить мой творческий вечер, сначала выступление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 И бутылку прославленной украинской горьки с перцем. Климов только что приехал из Киева и был по сути всего лишь курьером, передаточным звеном. Работники Киевского дома кино попросили вручить мне это подношение. Я пытался уклониться от даров, но Климов всучил мне их в руки и удалился. Подарки эти более мне ни к чему.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 День потрачен на осмотр города, вечером выступлю и прямо из дома кино отправились на Московский поезд. Если бы Ирина Некрасовская, секретарь секции художественного кино Украинского союза кинематографистов, смогла предвидеть, чем все это кончится, она, я думаю, не была бы так настойчиво приглашая меня. Итак, я вот до столицы Украины Наверху на багажной полке подпрыгивали от рельсов, стыков Яуфы железные ящики для перевозки кинопленки с гаражом. О фильме, хотя он еще не вышел на экран, ходили фантастические слухи. Скорее всего, всяческие вымыслы и домыслы гуляли именно потому, что его выпуск несколько подзатянулся.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 После переделки фраза звучала так: законным путем идти можно, дойти трудно. Персонаж Гафта произносил согласен на жеребьевку при условии, что вы пожалеете родное правление». Слово сочетание родное правление» показалось Ермашу подозрительным. И он повелел это убрать. В результате Гафт говорил следующее: согласен на жеребьевку при условии, что вы все таки пожалеете исправлению. Вместо фразы героини Савинной звонили из высокой организации, в фильме звучало: звонили из весомой организации. Было еще несколько замечаний такого рода. К сожалению, я уже не помню, а надо бы было каждый раз записывать, чтобы сохранить все эти невероятные непредсказуемые поправки и замечания, на которые способен лишь разум перестраховщик. Короче, острый жесткий гараж, в котором неприглядно показывалась модель нашего общества, был принят с минимальными поправками.